Конечно, вздыхает Ренато. У вас просто научный склад ума. Не хотите ли вы выйти за меня замуж? Нет, разумеется. Почему? Потому что нет. А, понимаю. Но вот возвращается мажордом Ансельмо. Он ведет за руку сеньору Ламберто. Теперь это растерянный, смущенный ребенок, который останавливается, не зная, что делать, и смотрит на окружающих так, словно видит их впервые. При взгляде на дельфину робкая улыбка появляется у него на лице. "Дельфина", говорит он. "Будь моей мамой". Только этого не хватало, восклицает дельфина. Сначала хотел жениться на мне, а теперь хочет, чтобы я стала его матерью. Видно ему всё время надо цепляться за меня, чтобы держаться на ногах. Лаберто, похоже, вот-вот расплачется. Но тут генеральный директор Сингапурского банка, уже успевший посоветоваться с коллегами, берет слово и заявляет: «Сеньор барон, вернее, хм, хм положение, на наш взгляд, в корне изменилось. Вы уже не в том возрасте, чтобы возглавлять 24 банка в Италии, Швейцарии, Гонконге, Сингапуре и других городах. Нужно назначить вам опекуна, потому что вы несовершеннолетний. Мы позаботимся об этом на ближайшем совещании генеральных директоров. А пока нам пришла неплохая идея. Ваш юный и привлекательный облик, нам кажется, вы словно созданы радовать публику. Нужно снять рекламный фильм для телевидения, в котором будет фигурировать сейф банка Ламберто и вы. Сейчас придумаем. Вы будете забираться в сейф и улыбаясь говорить: В нём я чувствую себя так же спокойно и уверенно, как в своей детской. Вы согласны? Ламберто смотрит на Ансельму, на Дельфино, ожидает них совета. Но дельфина молчит. Он сам должен принять решение. Он сжимает кулаки и стискивает зубы. Некоторое время раздумывает, затем встаёт и твёрдо заявляет: "И не подумаю. Моим эпикуном будет Ансельмо. Он привык слушаться меня, а не кто-нибудь из вас, старые банковские хрычи. А я А я буду учиться. Его лицо освещается улыбкой. Наконец-то Ламберт улыбается весело и открыто и принимается бегать и прыгать по комнате, как ребенок. "Я хочу стать циркачом", заявляет он. "Это моя давняя детская мечта, и теперь у меня впереди целая жизнь, чтобы осуществить ее». "Вот умница", растроганно восклицает синьор Дзанцы. "Это глупо, это невозможно и просто неприлично", возражает директор сингапурского банка. Это вы дураки, неприличные и противны, отвечает ему Ламберто. Молодец, кричит сеньора Мерло. Директора банков говорят все наперебой. Дельфины и ее товарищи тоже говорят все сразу. И Ансельма тоже что-то объясняет, пока Ламберто танцует, кричит и показывает сеньору из Сингапура язык. Я стану акробатом, стану летать на трапеции, жонглировать, ходить по канату, украшать львов, придумывать клоунады, играть на трубе и барабане, буду дрессировать моржей, слонов, собак, блох, двух верблюдов. Он будет, он будет. Что он будет делать? Это никому не известно. Зато дельфина теперь вполне довольна подарком, который преподнесла ему. Как раз в этот момент сеньор Джикамини, который просто так, чтобы не терять времени и понапрасну, забросил удочку из окна, вытаскивает рыбу с килограмм весом. Кто сказал, радостно восклицает он, что это мертвое озеро? Ансельмо, готовь сковородку давай жарить. А кто вздумает ругать озеро Орта, будет иметь дело со мной. И Сказки обычно заканчиваются тем, что юноша или девушка после множества разных приключений становится принцем или принцессой, женится или выходит замуж и устраивает пышную свадьбу. Эта же сказка началась с того, что 94-летний старик после разных приключений превращается в подростка. Не заденет ли это читателя? Не думаю, потому что тому есть очень славное объяснение. Озеро Орта, на котором находится остров Санджулио, где жил барон Ламберто, не похоже на другие пиемонтские и ломбардские озера. У него, как говорится, своя голова на плечах. Это большой оригинал, который вместо того, чтобы отправлять свои воды на юг, как послушно делают Лаго Маджоре, Комо и Гарда, шлет их на север, словно хочет подарить Гарее Монте Роза, а не Адриатическому морю. Если приедете в Аменье и встанете на главной площади, то увидите, что река, вытекающая из озера, направляется прямо в сторону Альп. Это не Бог весь какая большая река, но и не мелкая речушка. Она называется Ниголья. Жители Аменье очень гордятся этой своей непокорной рекой, даже стишок придумали. В гору течет Ниголья река, ей не писан закон, но послушный века. Мне кажется, тут есть свой хороший смысл. Действительно, всегда надо думать своей головой. Разумеется, в конце концов море все равно получит свое, потому что Неголье после небольшой пробежки на север впадает в Строну, Строна несет свои воды в Точи, та в свою очередь влагома от Джоре, отсюда прямая дорога в Тичино, затем в По и наконец в Адриатическое море. Так что порядок не нарушен. Но озеро Орта все равно довольна тем, что сделало. Вам достаточно этого в качестве объяснения сказки, которые повинуются только своим собственным законам. Будем надеяться, что да. Ну а теперь остается только добавить, что 24 генеральных директора банков Ламберто, разъехавшись по домам, поспешили нанять на работу молодых людей обоего пола и стали платить им за то, чтобы они по очереди днём и ночью беспрестанно повторяли их уважаемые имена. Они надеялись вылечиться таким образом от своих болезней и заставить время повернуть вспять. Напрасно. Кто страдал от ревматизма, так и страдает. Кто был плешив, так и не дождался появления хотя бы одного волоска на голове, ни светлого, ни темного. Кому стукнуло 65 лет, не стало ни минутой меньше. Иные события происходят только однажды, и по правде говоря, только в сказках. Не всем понравится завершение этой истории, хотя бы потому, например, что неизвестно, какое будущее ждет барона Ламберто и кем он станет, когда вырастет. Однако есть выход из положения. Каждый читатель, который недоволен финалом моей сказки, может заменить его своим собственным, добавив к этой книге главу или две. Но да хоть 13. Никогда не следует пугаться слова конец. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвос. Июнь 2009 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Наталья Грачёва.